Глава 7 Тяжелый взмах полуторным мечом поднял в воздух неустойчивую после жары грязь и образовал облако пыли вокруг двух существ. Без труда различимая пара красных точек рывком отскочила от удара латного воина и волнообразным движением за пару секунд обошла его сзади. Потуги удара вызвали невольный вскрик из уст мужчины, и тот прокрутился с выставленным вперед мечом. Затуманенный яростью разум волка не был способен предсказать резкие движения человека, отчего прямо в полете тот и лишился передней лапы и по приземлении повалился на землю. И еще один вскрик, на сей раз знаменующий кончину вожака. Задрав оружие и голову высь, мечник резко опустил клинок и разрезал животное надвое, пуская слабые брызги крови. «Зарата! Черт! После смерти вожака на остальных дебафы вешаются!» Не ожидая передышки врага, волк помладше скакнул к мечнику с двуручником и вцепился в ногу «Ааа, поганая тварь!» Вскрикнул от неожиданности мужчина и со всей силы ударил по морде зверя Но, видимо, поглощенный желанием мести, тот не желал отпускать кровавого вторженца И вонзил острые клыки скачущую по морде руку Слишком тяжелый и длинный меч невозможно поднять одной рукой и вонзить прямым уколом во врага перед собой. А посему воину оставалось лишь со всей силы месить взбеленившееся животное. «Отойди!» Щитовик за несколько секунд сократил дистанцию между собой и товарищем, попутно предупреждая о спешащей подмоге. Успев среагировать, латник сделал пару шагов назад и развернулся в полоборота, подставляя зверя подрывок напарника. «Зарата, о, а вот это уже навык!» Словно тело повторяло этот прием сотни раз. Он без лишних потерь каждого мгновения времени слегка подогнулся, оперся на ведущую ногу и подбил щитом аккурат под бок волка, попутно взмывая руку вверх и выплескивая потенциальную энергию согнутого тела. Зарата. Рывок со щитом вроде называется. На первых уровнях учится у наставника. Полезная вещь, если есть кому агрить. Издав пронзительный визг, серый враг отлетел на метр и пару раз кувыркнулся по земле, создавая окно на передышку Полный сил щитовик рванул к еще не успевшему подняться зверю и вонзил в глотку меч, окончательно положив конец спасительной операции. «Эй, Зо!» за Уже Зара, латник, как вдруг промелькнувший силуэт девушки с кинжалами, прервал предупреждение. Совершенно беззвучно, как и положено тихому убийце, эльфийка вонзила кинжал в легкое, замедлившегося от дебафа врага. Усиленному зрению Вайолет удалось заметить резко облевшую кожу вместе пореза и капающую оттуда смесь крови, сварившегося мяса и зеленой кислоты. «Сарата, у нее еще клинки, выделяющие яд. Да уж!» прорычал щуплый парень. «Ребята, помогите!» Двумя руками он держал попавший под натиск волка щит. «Да вашу мать, почему так долго?» Вайолет вытянула руку, сжала кулак и разорвала зверя на части, испепелив даже кровь. «Вы уже три минуты с ними возитесь!» Она наложила усиление регенерацию на латника. «Что ж, время платить за услуги? В, -в, -в смысле?» Опёршись на колени, щитовик всё ещё не мог отдышаться. «В кора мысли!» Буркнула маленькая девочка с рожками. «Скажите, вы сражались до этого с волками?» «Да, один раз». Эльфийка вытирала окровавленные кинжалы. «Против скольких?» «Трех». Щитовик понимал, к чему клонит бафер. «Вы без труда справились с пятью, а если бы не я, то и с шестью». «Подумайте хорошенько, получилось бы проделать то же, но без моих усилений». «Вряд ли». Латник уже достал из инвентаря кошель. «Сколько?» «Пять золотых». «Ну, это же много!» Возмутилась Эльфийка. «Ну, как знаете». Зарата наигранно развернулась и пошла обратно. «Стой!» — вскрикнула все та же эльфийка. «Ладно, хорошо, мы заплатим». Лайтник протянул отсвечивающие на солнце монеты и спрятал кошель в пространственном кармане. «Ну вот и замечательно!» — начала Виолет, в этот момент набирая сообщение. «Зарата! <сих> Идиоты! Я на них самая слабая версия улучшения наложила, а они целых пять монет готовы за это заплатить. Сколько там еще до склепа?» «Да в том-то и дело, что мы почти на месте», — пробубнил пришедший в себя щитовик. «Что ж, давайте быстрее закончим». Зарата накладывала баф ускоренных шагов. Вся группа получила улучшение и двинулась к конечной точке путешествия. Мелькавшие тут и там зеленые деревья в довольно негустом лесу навевали в представления о некогда зеленом реальном мире. Поздно люди уже не смогли спасти высушенную и убитую плодородную почву, а потому решили едва не через каждую сотню километров установить воздухоочистители и генераторы кислорода. Естественно, вырубили не все деревья. Но из-за общего загрязнения Земли на всей планете действительно больших зеленых участков осталось всего пара штук. Да и в те попасть просто так не получится». «Нужно быть либо большой шишкой в не менее большом мире, либо же выкатывать постнословные суммы, дабы просто походить среди настоящих, а не искусственных или цифровых, лесов». Вэллет никогда не понимала, зачем платить так много, если можно просто зайти в ангейм и без труда проделать все то же самое. Спустя 10 минут перед глазами у группы наконец возник малого размера склеп с могилками вокруг. «Будьте настороже, я что-то чувствую». Фиалка вскинула руку и остановила нанимателей. «Что такое?» — перепугалась Альфийка. «Возможно, враг, возможно, аномалия. Не знаю точно. Впервые с таким ощущением сталкиваюсь». «Смотрите в оба. А если встретите кого-либо нейтрального, обходите стороной. Возможно, где-то здесь бродячий босс». «Они же все поголовно-высокоуровневые», — сказала Альфийка. «Именно. Даже я могу не справиться». валет покрепче схватила посох. «Разбойница, иди в разведку». Она наложила тихую поступь. «Мы медленно двинемся следом». Поняла. Девушка пригнулась и аккуратно двинулась в разведку. Восходящее солнце окропило лучами серые памятники, колонны и едва неползущую группу новичков во главе с прославленным бафером. «Здесь некромант?» – прошептал щитовик. «Нет, хуже». Резко, но тихо ответила фиалка. «Что-то между энергией смерти и преисподней ни разу не ощущала подобного». Потер свои плечи щуплый. — Поэтому-то нас сюда старейшина и отправ... Фиалка увидела приближающуюся разбойницу и резко вздернула руку. — Что там? — спросила она. — Вокруг никого. Внутри кто-то сидит. Я не успела разглядеть, но похоже человек. — цикнула Вайолет. — Черт с ним. Пойдем глянем. — Зарата. В конце концов, на мне самый дешевый шмот, а все деньги в банковском кармане. Умру, ничего не потеряю. Интересно же в конце концов. — Только тихо, ни единого шума. «Даже если он будет вести себя агрессивно, в бой не вступаем. Это может быть лишь провокация — промямлил латник. Маленькими тихими шажками группа преодолела несколько десятков метров и оказалась возле аркообразного входа. «Стоять!» — шепотом крикнула Зарата. Только стоило шагнуть в убранство склепа, как взору предстало существо его охраняющее. Человекоподобный монстр сидел совершенно неподвижно и молча наблюдал за потерявшими дорогу путниками Эмоции, сокрытые под адамантовой маской, навевали ужас своей неизвестностью Ибо совершенное спокойствие в темно-синих глазах указывало лишь на презрение к жалким искателям приключений Взгляд невольно пал на шевелящуюся темную мантию и мелькавшие из-под нее красные точки Словно состоящая полностью из тьмы Лишь одно его тело само по себе Являлось воплощением кошмара У него не видно ни оружия Ни даже ботинок Но все отчетливо понимали Что ему этого вовсе и не нужно Ибо все существо создания в маске Вся та тьма, что он в себе хранил Уже является вестником погибели По хребту фиалки пробежал холодок Она явственно чувствовала, что они муравьи Очень медленно и аккуратно Отходим назад Фиалка попятилась обратно на улицу. Не сводя глаз так и не пошевелившегося чудовища, она с тяжелым дыханием покинула склеп и отошла от него на пару метров. Ощутившие весь ужас воплощения тьмы, остальные не стали перечить более опытному игроку и также медленно попятились назад. «Что это такое?» С дрожащим голосом спросила девушка, когда вся команда уже была в лесу. «Бродячий босс!» — с уверенностью сказала Вайолетт. Именно он и источает всю энергию». «Но что же нам тогда делать?» Сказал Щитовик. «Скажите, что провалили задание, не можете разобраться. На таких рейды в десятки высокоушных игроков собирают. Мы бы ничего ему не сделали». «Зарата, будь здесь обычный босс, я бы его просто спровоцировал и заставила убить этих неудачников. Но Бродячий без труда и до меня доберется. Поэтому лучше его оставить. В конце концов, даже многие топ-игроки боятся один на один против таких идти». «Блин, а все так хорошо начиналось! Первое задание уже провалили!» — приуныла Альфика. В тишине и без происшествий группа добралась до деревни, и все попрощались. Еще раз, выслушав похвалу и желание встретиться, вайолет нашла самый дешевый трактирщик, сняла комнату и легла в постель, при этом едва не раздевшись. «Черт, он же смотрит!» На полпути к снятию сарафана она успела вспомнить нечто важное. Но, несмотря на взыгравшую стеснительность, толика сомнений так и не покидала ее голову. Со странным чувством упущенной возможности она вышла из игры. «Ну, ты хоть что-нибудь понял?» Протирая глаза, она вылезла из капсулы и взглянула на Артура. Парень мирно дремал на стуле. «А?» Лицо Виолетта искорежило так, словно она увидела самую возмутительную вещь во всем мире. Собственно, привычное для нее лицо. «Ты...» Девушка не могла подобрать слов. «Да как ты?» Бурлившая внутри рассудка возмущения утопила в себе все навыки красноречия и застопорила работу мозга, отчего ни одно ругательство так и не пришло на ум. «Боже, какой идиот!» Она махнула руками еще раз, сняла халат и укрыла поддергивающегося в кошмарах Артура. Девушка еще раз взглянула на обеспокоенное во сне лицо мужчины и в одном лишь свитере и юбке вышла из комнаты. Через минуту она уже стояла над душой у одного из сотрудников ее отдела. «Ну и что это за хрень?» Она тыкала пальцем в дымящийся прототип нейромодуля. «Неужели так трудно делать все по-нормальному и не ломать чертовы наработки?» Виолет оставалось совсем немного, чтобы сорваться на крик. «Но это только второй заме...» — понурил голову мужчина. «Второй?» — раскрыла глаза начальница. «Почему не двадцатый, а? Вы вообще не должны ничего ломать...» Вдруг прямо посреди монолога девушка почувствовала резкое онемение в области затылка. Прошла секунда, и понуренный работник также схватился за голову и едва не заскрипел челюстью на все помещение. а что это?» повторяли все еле держащиеся на ногах люди в комнате. Постепенно онемение пустило жгуты дальше в нервную систему и покрыло часть лица, тогда как его источник в затылке отдавал пульсирующей болью. Прошло еще несколько секунд, все лампы заиграли, словно от скачущего напряжения, а мелкие приборы безостановочно включались и выключались. «Боже, что это?» процедила сквозь зубы работница с зажмуренными глазами и кровоточащим носом. Фиалка пыталась осмотреться вокруг, но резкая волна звона выбила все остатки концентрации, и девушка также упала на колени. «Всем эвакуироваться!» прокричала фиалка и поднялась на ноги. «Быстрее на выход!» Еле справляясь с трясущимися ногами, она выбежала из комнаты. «Помогите!» – стонал мужчина на полу. «Ноги! Я не чувствую ног!» «Дерьмо! Там же Артур!» Преодолевая метр за метром, Виолетт спешила к личному кабинету. Автоматическая дверь то открывалась, то закрывалась, создавая окно для прохода лишь раз в несколько секунд. Едва не попавшая под мощный пресс, Виолетт проскочила внутрь комнаты и первым делом бросила взгляд на пустующее кресло. «Артур!» – вскрикнула она и сквозь боль не имеющих конечностей подбежала к извивающемуся на полу мужчине. «Нет, нет, нет!» – бормотал он и с невероятным усилием раздирал кожу на шее возле затылка. «Я не хочу быть...» Все его суставы словно выворачивало наизнанку, отчего тело выъебалось, едва не доводя позвоночник до хруста. «Артур, проснись!» — крикнула девушка и приподняла ему голову. «Богом!» С этими словами всякие сокращения в мышцах мужчины прекратились, и он резко распахнул глаза. Вместе с окончанием кошмара Артура прекратились и извивания щупалец о неменее боли. Дверь резко захлопнулась. Свет перестал мерцать, а ряб в глазах и подсознательный звон в одно мгновение исчезли и растворились, словно никогда и не существовали. «Вай... Вайолет!» — прищурился Артур. «Что здесь...» — он сглотнул, словно не пил уже несколько дней. «Что здесь произошло?» Он присел и с осторожностью осмотрелся. «Ты уснул, и...» Ощущение полной свободы от оковдавящей боли почему-то выбило все остатки воздуха из груди фиалки. Я ушла по работе, как вдруг все резко вышло из строя, и воспоминание падающих без сознания сотрудников всплыло перед глазами испуганной девушки. Потом звон в ушах, рябь в глазах и постепенное онемение. Едва привыкнув к отсутствию тянущего чувства в затылке, она посмотрела на дрожащего Артура. «А что с тобой было?» «Ты извивался, бормотал, раздирал кожу возле процессора и едва не выворачивал все суставы». Она взяла его за руку и вгляделась в лицо. «Ты весь дрожишь, а лицо на высушенное яблоко похоже!» Странного рода возмущение всплыло из-за границ сознания. «Нам всем срочно нужно в больницу. Тебе тоже!» «О, нет!» Он резко поднялся и едва не упал вновь, успев опереться о шкаф с книгами. «Все в порядке, правда. У меня это...» Он виновато почесал затылок и засмеялся. Ха -ха -ха. Ну, типа, вторая личность там, опасная вся такая. Бормочу всякое по ночам. А еще у меня суперсилы есть. Вновь странного рода смешок. «Вполне обычная ситуация. Прости, что не посмотрел за игрой. Мне нужно идти». Едва справляясь с переплетающимися ногами, он направился к двери. «Стой!» — попыталась крикнуть фиалка, но вместо этого лишь потянулась к руки Артура. «Тебе же нужно в больницу!» Но попытка дотянуться хотя бы до края пальцев так и осталась лишь попыткой. «Прости еще раз. Давай в следующий раз постараемся встретиться». «Обещаю, что не допущу вторую темную крутую личность <смех> к штурвалу!» И вновь нервный смех. Он подошел к двери, и та в тот же момент отворилась, несмотря на обновленный минуту назад код безопасности. Ошарешенная девушка осталась сидеть совершенно одна, в светлой комнате, с каплями крови на полу. Миллионы вопросов каждую секунду исчезали под гнетом не меньшего количества предположений, оставляя лишь самое важное в закромах сознания. Цепочка причинно-следственных связей разрушала и создавала все новые предположения, связывая произошедшие за несколько минут события. Спустя десятки минут, когда Вайолетт окончательно пришла в себя и заполонила голову множеством теорий, она воззвала к нейромодулю и использовала расширение на звонок. С первого появления Артура жизнь в комплексе изменилась. Во время ожидания ответа она продолжала размышлять. Всегда веселый, смеющийся и слегка странноватый, он привлекал к себе внимание. Словно сияющее солнце, одним своим появлением он разгонял гнетущее настроение вокруг. Если так задуматься, я никогда не видела его удрученным. Любая проблема вызывала лишь вздох и улыбку, а любой конфликт решался смехом и шуткой. Но только вот... На другом конце послышалось жужжание, знаменующее принятие звонка. Даже сегодня, когда он разодрал шею до крови, мучился в кошмарах и по пробуждению ничего не осознавал, он все равно смеялся и дурачился. «Виолет, привет, чего звонишь?» — ответил женский голос. «Привет, Берта. Скажи, ты все еще работаешь психологом?» «Ну, отчасти. В больницах нам платят все меньше, а в Энди отрывают с руками и ногами топовые кланы с целью шпионов выслеживать». «У тебя в капсулу встроен режим просмотра трансляции и звонка?» «Да, конечно. Что-то случилось? Уж больно мне твой голос не нрав...» «У меня просьба. Не знаю, когда именно, но я попрошу тебя оценить поведение одного человека». «Ну, мне это не трудно, но зачем все это морока? Почему в реале не встретиться?» «Он не должен узнать». «Ладно, тогда пришлёшь приглашение на стрим и посмотрим, что да как». Секундное молчание. «Ответь честно, точно всё в порядке?» «Да». Вэйвлет вспомнила узкие мечущиеся зрачки и дрожащую руку Артура. «Со мной точно». Ежеглавная рубрика «В факте книжку бережет». Ник Зарата был придуман в Вайолет по схожему с Артуром принципу, только в честь персонажа книги любимого автора – Заратустра.